Глава восьмая. Окрестности замка Львиные врата. Король Когорт. В последние недели практически каждую ночь мне снится один и тот же давящий тревожный сон. Годовалый Торок стоит в маленькой детской кроватке, быстро приседает в попытке прыгнуть и громко плачет. Пристально, с отчаянной детской грустью он смотрит на меня своими красными заплаканными глазками. Сын хочет, чтобы папа взял его на ручки. Это всё реальная картина из прошлого. Относительный достаток в дом баронов Корк пришел уже в мое правление, когда мы позволили себе нанять штат прислуги. А в то время, когда Иантея только стала моей женой и подарила сына, мы заботились о малыше, как и любые иные родители из простолюдинов. И думается мне, что это наиболее правильно, не разрывать связь малыша с матерью, отдав его кормилицам, и не разрывать связь молодого отца с семьей, деля дом на мужскую и женскую половины. Так вот, иногда Иоантея просто не была рядом или она настолько уставала за ночь. Малыш мог проснуться несколько раз, что просило меня подойти к сыну. Я брал малыша, крепко-накрепко прижимал к себе и энергично покачивал на руках, напивая выдуманную колыбельную. «Спи, малыш мой, спи, любимый, глазки закрывай. Спи, котенок, спи, ребенок, баюшки бай-бай». Эти добрые наполовину забытые картины молодости вдруг воплотились в кошмаре. Как не иссилился, я не мог сделать во сне последнего шага до кроватки и взять любимого малыша на руки. Но, что самое страшное, кошмар в полной мере воплотился в жизнь. Мы выступили насколько смогли быстро в условиях сбора только что вышедшего из боя войска. Тем не менее, никого не щадя, я навязал армии дикий темп движения, совершая полтора дневных перехода за один день. Кроме того, вперед на соединение с Ларгом мы бросили 2000 легкой конницы, прошедшие боевое крещение в битве со шляхетским ополчением и ланскнахтами. Силы наши сократились едва ли не вдвое по сравнению с тем, что было до битвы с Бергарским, зато возросло качество уже побывавших в драке бойцов. Благодаря захваченным трофеям я сумел довести численность стрельцов до полной тысячи, разжился артиллерий, а прошедших схватку с фряжскими пикинерами копьеносцев смешал, заново сформировав семь баталий по 500 воинов в каждой. С учетом 1700 гвардейцев Кирасир, сила выходит немалая, например, горный проход перекрыть сможем надежно. Только вся проблема заключалась в том, что мне было нужно не просто перекрыть горный проход. Мне было нужно деблокировать волчьи врата, осаждённые королевской армией. Связавшись с Ларгом посредством Голубиной почты, моё нововведение, освоенное всего год назад, хотя на самом деле эта технология скорее воскрешена из славной истории Древнего княжества, я приказал ему объявить новый набор в пехоту и формировать из местных призывников пекинерские и стрелецкие части, щедро разбавив их бойцами, отступившими от волчьих врат. И все бы хорошо, вот только уже под конец второго перехода практически одновременно прибыли гонцы от Аджея и из Медьежа в угла. Торхи крупным войском проломили границу разбив бригаду Владуша, хлынули в Рагору. Жуткая новость выбила меня из колеи. Я знал, на что способны торхи, дорвавшись до незащищенных земель. Примеры их жестокости и нечеловеческих зверств все еще стоят перед глазами с прошлого вторжения в республику. А сведения об их количестве и вооружении и многочисленными огнестрелами меня просто шеломили. И все же утром войско продолжило движение к каменному пределу. Одни только гонцы на перегонки поскакали, к высланной вперед легкой коннице с целью развернуть ее и бросить на помощь Аджею. Но пока они настигли их, пока наши кавалеристы развернулись, пока преодолели разделяющее нас расстояние. Одним словом, подкрепление проделало разве что половину пути до Лецика, как Аджея огорошил нас теперь же с счастливой вестью, Орда Торхов нагло голову разбитого Лецика, спаслась едва ли четвертая часть степняков. Что же? Прочитав сообщение зяти, я осознал, насколько верным было решение отдать дочь за этого человека, насколько верным был порыв спасти его, рискуя жизнью в битве у каменного предела. В эти мгновения я безмерно гордился им, и к этому примешивалось какое-то новое, согревающее сердце чувство. Моя легкая конница получила очередной приказ – вновь разворачиваться и следовать к первоначальной цели – крепости львиные и Врата. А на следующий день мы получили черное известие. Бергарский объединился с освобожденными фрязями и взял медвежий угол. Впрочем, поразмыслив и списавшись с Аджеем, я не стал уже в третий раз разворачивать лёгкую конницу, не особо эффективную в схватках с фряжской пехотой. Зять расписал, какую бурную деятельность организовал по формированию нового соединения, и я дал добро. В конце концов, мальчишка зарекомендовал себя и как полководец, и как редкий счастливчик с бесконечным запасом удачи, столь щедро подаренным ему судьбой. Дробить же свою и так малочисленную пехоту я не счёл возможным. Воссоединение с Ларгом было тёплым, за прошлые годы я крепко привык к его постоянному присутствию, и вынужденное расставание стало соизмеримо с потерей близкого друга. Впрочем, ларкой мы является: Моё указание о срочном наборе новобранцев запоздало, верный советник приступил к формированию новых частей, как только получил известие о ночном штурме львиных врат. Так что к моменту прибытия моего войска нас ждала уже не толпа вчерашних крестьян, а вполне боеспособное пополнение из двух тысяч пикинеров, причём на четверть состоящей из бывалых ветеранов, надежно сплачивающих новичков, да к тому же пять сотен стрельцов, выделенных ларгом из гарнизона крепости. Практически одновременно с пехотой прибыли двигающиеся по параллельной дороге кавалеристы, а следом голуби принесли очередные черные вести. Бергарский переиграл Аржея и чуть ли не на голову разбил. Но зять все же сохранил наиболее боеспособную часть своего отряда и готов защищать лецик. Да вот только Бергарский выдвинулся не к Лецику, а вслед за нами. Прикинув оставшиеся силы герцога и приняв во внимание план Аджея, без конца клевать фрязей наскоками легкой конницы и перехватывать их фуражиров, я решил выдвигаться к волчьим вратам всеми силами, сохранив Ларгу, оставшуюся часть гарнизона в тысячу бойцов. Учитывая также, что на вооружении замка осталось три десятка крепостных орудий, я решил, что этих сил Ларгу будет достаточно, чтобы защититься от возможного штурма. С пополнением, на треть усилившем мое войско, Рискнуть сражаться с армией республики было бы всего лишь глупостью, но никак не безумием. В конечном счете под моё знамя встало 5.500 пикинеров, полторы стрельцов, более полутора тысяч тяжёлый конец и две лёгкой. Но также я понимал, что врагу достаточно блокировать горный проход или устроить засаду в горах, чтобы или тормознуть моё войско, или вовсе его уничтожить. Поэтому впереди основных сил пошли лучшие разведчики. До сердца гор мы добрались сравнительно легко – Помимо беспокоящих налетов горцев, которые практически все были успешно отражены боевым охранением, серьезные препятствия нам не встречались. Несмотря на опасения, удобный для сражения долина оказалась также не занята врагом. Но разбив в ней лагерь дальнейшее продвижение войск и остановил. В узкой части выхода из сердца гор разведчики обнаружили признаки засады. Пришлось ломать голову, как подняться с скалы и сорвать засаду, а ночью к лагере вышло чуть менее трех десятков горцев, если быть точным 26 человек. Всего 26 сохранивших верность бывшему вождю Вагадару точнее, его сыну Волдару единственному целевшему наследнику. Молодой воин, успевший, однако, принять участие в боях прошлой кампании и много переживший, когда на родственнику бывшего вождя началась настоящая охота, сумел произвести на меня впечатление. Спокойный, рассудительный, серьезный, без всяких следов юношеской бесшабашности, свойственной молодым бойцам, и в то же время способный грамотно рисковать, когда этого требует ситуация. Даже если бы я не знал, что он сын Вагодара, я невольно подумал бы про их родственную связь. Валдара с отцом объединяет фанатичное стремление к достижению поставленной цели. Но если Вагодар мечтал создать в каменном пределе единое государство из разрозненных племен, то его сын мечтает лишь рассчитаться со всеми предателями и убийцами отца. Достойно и столь же недостижимо. Стоит отметить, что новоиспеченный союзник не страдает каким-то особенным благородством по отношению к друзьям погибшего вождя, и сложись все иначе, он просто проигнорировал бы наличие засады на нашем пути. Война Арагора за независимость не война горцев, но лихи привлекли к засаде многочисленных сторонников из их числа не менее трех сотен воинов. А бойцов им дали те самые кланы, что участвовали и в нападении на цитадель Вагадара, и в преследовании его сторонников и родных. Поэтому Валдар обратился к нам, имея собственную цель – отомстить предателям и убийцам отца, убрать с дороги многочисленных конкурентов. Горец предложил вполне грамотный план. Как оказалось, в паре верст от горла долины он сумел спустить со скал веревку и замаскировать ее в непригодном для подъема месте. Но с канатом-то оно стало вполне проходимо, И Валдар предложил использовать его для подъема 3-4 десятков опытных рубак и стрелков из лука. С их помощью он рассчитывал уничтожить вражеские посты на удобном подъеме и с рассветом поднять в горы крупный отряд, а после ударить в тыл ожидающего в засаде противника. Для успешного воплощения плана мы с рассветом должны были изобразить энергичные приготовления к походу, а по условному сигналу выступить из лагеря к засаде, отвлекая лехов и горцев врагов. К слову говоря, противник подготовился знатно, устроив на нашем пути несколько земляных пушек и заложив заряды пороха под склоны. Как только войско втянулось бы в проход, сразу в нескольких местах взорвались бы пушки, а вызванные подрывами обвалы перерезали бы колонну моего войска на несколько изолированных частей, убив и покалечив при этом сотни людей. Практически один в один план нашей прошлой засады. И концовка та же. 2000 засевших в горах лехов и горцев открыли бы поуцелевшим частый огонь из нескольких легких пушек и многочисленных огнестрелов, а после добили бы отрезанные друг от друга отряды поодиночке. Но любая засада хороша, пока ее не обнаружили. С помощью моих лучников, прошедших суровую школу уничтожения торгских дозоров в ковылях. Как не как большинство кирасир – бывшей стражи, причем лучший из лучших, Валдар снял посты горцев. Они контролировали удобный подъем в собственном птылу. Вообще-то нам он был неизвестен, хотя начинался в сердце гор, поэтому его защита была скорее перестраховкой. Но тем не менее горцы несли дозор очень внимательно, вот только атаки с тыла не ждали, противнику было просто неоткуда взяться в их тылу. Валдар перехитрил всех, сумев осуществить подъем в скалы практически в непроходимом месте. После захвата удобного подступа мы скрытно перебросили к подъему кирасир, снявших доспехи еще в лагере. С собой бывшие стражи и лучшие рубаки в отряде взяли лишь сабли и самопалы, Оставшееся войска утром принялось изготавливаться к движению. В это же время Валдар провел наших воинов скрытыми в горах галереями, известными только местным жителям, и успешно зашел в тыл засаде. Каменный предел, окрестности сердца гор. Валдар, сын вождя горцев Вагадара. Несмотря на кажущуюся замкнутость в чертогах корольдов, всегда прохладно и довольно свежо. Воздух, пройдя с поверхности сквозь множество даже нам неизвестных колодцев и окон, создает в каменных галереях легкий приятный сквознячок. Зим 10 назад меня разрубили бы на множество кусков даже собственные воины. Привезти чужаков в чертоги корольдов считался одним из худших преступлений – святотатством. Первый подобный запрет нарушил отец, воспользовавшись чертогами для переброски рогорцев к месту засады в узком ущелье. На пике могущества он не боялся даже совета старейшин. И вот теперь уже я показываю чужакам очередной неизвестный мраний черток для нападения на засаду других чужаков, наших общих врагов. Старейшины приговорят меня к смерти, как только узнают о моем поступке, меня и моих воинов. Впрочем, это всего лишь формальность. Грянувшая в горах резня не извела их власть, а мы и так уже давно приговорены к смерти рвущимися к власти кланами Саалдара, Катрирга и Цуреба. С этими невеселыми мыслями я остановился у выхода из галереи, жестом приказав остановиться следующим сзади воинам. Пора. Кисть правой руки привычно взялась за потертую шершавую рукоять Свайхандра, двуручного меча фряжских наемников с парирующими крюками и незаточенными между ними рукоятью клинком. Это делает безопасной и более эффективной технику полумеча, перехват в бою клинка в его середине и нанесение мощных уколов с двух рук. Отец прошлую кампании обратил внимание на искусство фехтования ланскнахтов-дупельсоднеров и стал внедрять его в горах, как и их оружие. Нетрудно догадаться, что я был одним из первых, кто стал обучаться в бою новым клинком, чуть более легким и сбалансированным, чем наши старые массивные двуручники. «Не звука. Молча за мной. Стрелять только, когда выйдем из галереи». Рогорцы жестами показали, что поняли приказ. «Слушай, бойцы все опытные, усваивают быстро». В их глазах читается нетерпение, волнение и предвкушение схватки, но обуревающие чувства бойцов не прорываются наружу ни звуком. Рядом со мной держится лишь пятеро бойцов личной дружины. Оставшиеся, разбившись на пять групп, выводят трогорцев к другим выходам из галерей. Получается практически по две с половиной сотни бойцов у каждого ростового окна. Тут надо еще умудриться протолкнуться. А Лучше вообще толкучих не создавать. Между тем короткий коридор заканчивается, Полумрак чертогов сменяется слепительным солнечным светом. На несколько мгновений закрываю глаза, чтобы дать им привыкнуть, и не ослепнуть при выходе из пещеры, после чего начинаю быстро идти вперед, ускоряясь с каждым мгновением. Уже бегом мы вырываемся из чертогов, оказавшись в глубоком тылу врага. Засевшими у гребни скал противниками нас разделяет не менее 100 шагов, и половину дистанции мы преодолеваем в считанные секунды, не издав ни звука. Но вот бойцы из задних рядов врага оборачиваются, на странный шаурок за спиной, и из их рядов тут же доносятся первые тревожные окрики. «За Вагадара! Вагадар! Гойда!» Лехи и предатели-горцы несколько опешили от оглушительного крика накатывающих на них врагов. Тем не менее, многие мои сородичи бросились навстречу, воздев над головами тяжелые двуручные клинки. Лехи же принялись спешно строиться для залпа. «Стреляй!» Из-за спины ударил густой залп самопалов. Расстояние уже сократилось для эффективной стрельбы, а кроме того, практически все воины когрода имеют по два ствола. Цели рогорцев стрелков и многие преуспели. Наш зал простроил ряды противника и рассеял множество его воинов. Зато горцы, перешедшие на сторону Лехов и вырвавшиеся вперед, практически достигли моей группы. Ближайший ко мне гигант, он на голову выше меня и значительно шире в плечах, воздел над головой фламберг, тот же двуручник Доппельсоднеров, только с волнистой формой клинка. Такой меч наносит страшные рублёно-резанные раны. Наемники с таким оружием даже не пытаются сдаться в плен, не берут. Противник со звериной скоростью сокращает разделяющие нас шаги, приближаясь чуть ли не прыжками. Вот расстояние между нами уменьшается до длинной, фехтовальной дистанции. Тут же враг делает ещё один шаг, стремительно обрушивая свой меч сверху вниз. Прикрывшись клинком и неуловимо сместившись с линии атаки противника, стремительно мощно колю навстречу, заняв центр. Но сильнейший удар Фламберга – зацепившуюся за парирующий крюк, чуть ли не вырвал клинок из рук, остриет хандра не дотянулась до головы врага. Противник тут же переводит атаку, крутанув меч и обрушив рубящий удар по горизонтали справа. Принимаю его на плоскость клинка, выставив блок, но мощь врага столь велика, что его удар проваливает защиту, и клинок касается правой стороной моего лица. Он дергает фламберг на себя, разрезая щеку до зубов. «Металл задевает кость, боль дикая!» Обезумев от боли и ярости, слепо колю навстречу, вложив в удар вес тела, и враг, оттянув меч на себя, не успевает встретить мою атаку. Меч входит в солнечное сплетение горца, одновременно отбросив его назад. Противник еще не успел упасть на землю, как его место занимает настоящий фрязь Ланскнехт. Несмотря на примерно близкий к габаритам горца в физической кондиции, он обряжен в кричащие красно зеленой тряпки. Для удара он занес гроссмессер, двуручную саблю со слегка искривленным клинком. Несмотря на то, что оружие не получило широкого распространения в горах, недооценивать его не стоит. Благодаря смещенному центру тяжести клинок наносит страшные рубящие удары. Рывком вправо ухожу с линии атаки, но опытный рубака лишь меняет направление удара. Все же я успеваю перекрыться мечом и, крутанув клинок, рублю по горизонтали навстречу с шагом вперед. Противник успевает отпрянуть, пропуская перед собой удар. Однако фрязь не чувствует камня. Отшагнув и зацепившись за выступ скалы, ланскных теряет в равновесие. Оборачивается, и мой клинок вонзается в его живот. От горящей боли в правой щеке мутится рассудок, и внутри разжигается нестерпимая ярость. Справа на Яруга бойца моей дружины навалил сразу два противника с горскими двуручниками. Отбив выпад одного, он пропускает атаку второго, а вражского вражеского клинка прорубило висок воина. По звериному взрыве впрыгую вперёд, занеся клинок для удара. Ближний противник успевает развернуться и закрыться блоком, Второй рубит по горизонтали навстречу. Ухожу в сторону, нырнув под удар, и на развороте достаю бок врага острием. Противник оседает, зажимая рукой рассеченную плоть. Его товарищ бросается вперед, рубанув справа. Встречаю клинок блоком и перевожу атаку, силой ударив по вражескому мячу. И вновь перевод клинка с одновременным шагом вперед. Стремительный рубящий удар отделяет голову врага от шеи. Крепость Львиные Врата. Король Когорт. Говорят, что Валдар, получивший в бою страшную уродующее лицо рану, Фламберг противника развалил щеку до челюсти, навсегда обезобразив молодого человека, дрался, как озверевший горный лев, внося в ряды противника панику. Его дуручник унес схватки более двух десятков жизней. Сокрушив сородичи, горцев из вражеских кланов, он урубился в ряды лехов, вооруженных лишь легкими саблями, где вот цвайхандр не знал себе равных, как и пощады. Засада была уничтожена. Удар в спину Лехов был настолько неожиданным, что сломил всякую волю к сопротивлению. А во время бегства их практически поголовно зарубили. На узких спусках началась давка, враг не смог вовремя отступить. Но даже при этом потери моих бойцов составили до 4,5 сотен тяжелораненными и убитыми. Сохранившие мужество Лехи встречали атакующих выстрелами в упор. Сокрушив засаду, я бросил вперед легкую конницу – занять горный проход до того, как враг организует новую засаду или перегородит завалами в узкой части. Увы, на этот раз противник не пренебрег под страховкой, и уже на половине дневного перехода от первой засады навстретилась стена Вагенбурга и соединенных между собой телег. Противник располагал артиллерией. Стену прикрывали многочисленные стрельцы из шляхетского ополчения. Общую численность врага я оценил примерно в тысячу пешцев. Легкую конницу пришлось отозвать. Их сменил пехотный авангард из двух сотен стрельцов и баталии пикинеров. В узком ущелье они смогли построиться прямоугольником 40 бойцов по фронту и 12 шеренг в глубину. Пехота подошла к препятствию ближе к вечеру. Тогда же их догнали спешно посланные вперед артиллеристы. Несмотря на большую численность орудий, 7 единиц, большинство пушек врага были легкими, только 3 средних против 5 средних у нас. Так что мои артиллеристы сумели заткнуть противника, потеряв при этом две пушки и разбив часть стены Вагенбурга после чего вперед выдвинулись стрельцы. По фронту они построились так же, как и баталии пикинеров, добившись глубины в 5 шеренг. Первая стреляет, вторая готовится к выстрелу, третий, четвертая и пятый перезаряжаются. Как только залп произведен, стрельцы первые отступают назад, уступив дорогу изготовившимся к залпу товарищам, и начинают спешно перезаряжаться. Таким образом мои воины обрушивают на противника ливень свинца каждые 20 секунд. Лехи пытались отсидеться за разбитыми укреплениями, но мои стрельцы подобрались к самому Вегенбургу. Противник попытался дать встречный залп, но после артабстрела он не сумел вовремя сорганизоваться. Возможно, наиболее ответственные и способные офицеры погибли или были ранены. Стрельцов встретил не очень плотный залп, дворознобой. Да и мои воины были к этому готовы, ответив на выстрелы лехов многочисленным и дружным огнём. Сбив стрелков противника со стен, мои воины сами попытались занять Вегенбург. Враг среагировал адекватно, шляхта пошла в рукопашную. Однако стрельцы ждали нечто подобное и на контратаку ответили очередным залпом в упор, отбросившим нападавших, и подались назад, чем тут же воспользовались стрелки Лехов, открыв на этот раз более организованную стрельбу. Стрельцы понесли потери, но и врагу ответили адекватно, выбив не успевших укрыться противников дружным залпом. Огневое противостояние привело к потерям с обеих сторон. Стрельцы дважды приближались к Вегенбургу и дважды откатывались назад, встречая контратаки врага залпами в упор. Наверняка можно сказать, что была выбита и большая часть стрелков противника, и потому стрельцы отступили, уступая дорогу пикинерам. Рядовой пикинерской баталии Рузер Вольга. «Держать ногу! Шаг не сбивать!» Мерный рокот, создаваемый на марше сотнями одновременных шагов, звучит неотвратимо и грозно. С мрачным удовлетворением отмечаю, что врагу сейчас ой как неспокойно, от этого самого мерного рокота, сдаваемого накатывающей на них баталией. Хотя на деле сердце в груди бьется с бешеной скоростью. Это мой первый бой с врагом, тем самым поднять руку, на которого казалось немыслимым всего три года назад. Блик солнца, отразившись от цельнолитого доспеха, больно резанул по глазам. Пикинеры первых двух шеренг, те самые, которые принимают на себя самый мощный удар врага, облачены в полуторный доспех. Добротные керасы, защищающие грудь и живот, истянутые сзади кожными ремнями. На ручей поножи, глухой шлем, целиком закрывающий голову и оставляющий лишь небольшую щелочку для глаз, и наплечники, от одного из которых, собственно, отразился предательский солнечный луч. Смертники, так жестоко мы порой называем этих воистину бесстрашных воинов, вооружены самыми короткими пиками. Первый ряд держит их на уровне бедра, второй на уровне груди. Я прикрываю всех я, боец третьего ряда, вооруженный алебардой, защищенный лишь стеганной кожаной курткой. Некоторые алебарщики каким-то образом урвали себе баклеры. Маленькие, но чрезвычайно крепкие щиты, очень удобные в ближней схватке. Баклер держит практически любой удар, а кроме того, им можно бить навстречу словно кулаком. Увы, мне такая роскошь не досталась, левую руку прикрывает лишь хиленький дощатый щиток, наспех сбитый деревенским плотником по просьбе отца. Пятая и шестая шеренги, наоборот вооружены самыми длинными пиками. Длина копья бойца пятой шеренги зачастую вдвое превосходит длину пики смертника и втрое человеческий рост. Их возможно удержать лишь двумя руками, да и то набирают в эти шеренги самых физически сильных бойцов. Своё оружие они держат не справа, а слева, чтобы не мешать атаке первых рядов. Пятая на уровне бедра и шестая на уровне груди. Так что на самом деле, как бы не страшно было двигаться в первых рядах, бойца всегда прикрывает ещё три пики помимо собственной, а противника, сумевшего подобраться слишком близко, я всегда могу приголубить ударом алебарды сверху. Ну или же пырнуть его копейным наконечником через плечо товарища. Алебарщики, вперёд! О, нет, я ждал этой команды, как только увидел стену Вагенбурга, но как же страшно выходить вперёд. Тут и там валяются тела лехов и наших стрельцов. Смерть уже собрала кровавую жатву с обеих сторон и не собирается останавливаться. И от этого становится по-настоящему жутко. «Вольга! Остолоп! Вперед!» злым шепотом подгоняет меня к ремень. Ну что же, чему быть, того не миновать? С еще сильнее забухавшим сердцем слонок кузнечный молот бьет. Я неуклюже, как косолапый медведь, вырываюсь вперед, зацепив кого-то из товарищей. В ответ раздается брань. «Ничего, смертники, сегодня пришел наш черед погибать за вас». Вообще-то даже самые мощные керасы редко когда выдерживают прямой выстрел самопала, не говоря уже об огнестреле. Да и то, по факту, в кераса облачена лишь первая шеренга, единственное, что целиком состоит из ветеранов. Во второй используют более дешевый, менее качественный доспех. На самом деле, наша смена вполне равна перед лицом главной и наиболее жуткой лично для меня опасности – вражеских стрельцов. Но враг за Вагенбургом молчит. В том смысле, что над уцелевшими телегами по-прежнему не показались десятки стволов, извергающих в нашу сторону свинцовую смерть. Нет, не показались. И мы медленно, но уверенно сокращаем дистанцию, разделяющую нас с вражескими укреплениями. 100 шагов, 70, 50, 30, 15. И в тот миг, когда мы уже практически приблизились к Вагенбургу, над телегами между ними наконец-то показались стрелки Лехов. Залп! Наши стрельцы, две шеренги, занявшие место между шестым и седьмым рядами пекинеров, ударили за спины одновременно с врагом, а может даже на мгновение раньше. И несмотря на то, что мы вплотную, приблизились к лехам и залпы, грянул в упор, на землю повалилось не так много либарщиков, по крайней мере меньше, чем я ожидал, не более четверти от общей численности шеренги. Не верится, но на ногах устоял и я, лишь что-то горячее обожгло левое плечо, да волосы сзади обдало теплым воздухом. Руби! В следующий миг я, еще не отошедший от ужаса близкой гибели, в числе первых бросился к сцепленным телегам и обрушил на дерево тяжелый размашист удар топорища молебарды. «И еще один, и еще!» Несколько секунд я рублю деревянные крепления с цепа, как заправский дровосек, охваченный дикой первобытной яростью, загнанного в угол зверя. «Вольга, сверху!» Тень на мгновение заслонила солнце, но, предупрежденный кремнем, я успеваю вскинуть элебарду и парировать копейное навершие, поймав его в выемку между древком и топорищем. «Редкая удача!» Металл звякнула металл, дернув наконечник вправо, рывком отклоняя вражеское оружие и встречая ударом обрушивающего топорища на грудь леха. Тяжелая отдача отзывается в руках, но секира прорубает ребра врага с жутким воплем опрокинувшегося назад. «Первая и вторая шеренга вперед! Прикрывайте алибарщиков, а вы, барсущее племя, рубите проклятые телеги!» Сотник Вагир командует верно, но не так-то и просто доверить свою жизнь даже ветеранам первой шеренги. Оценив наш замысел, лехи густо полезли вперед, ударив в ответ пиками, открыли огонь уцелевшие стрелки. Ну и наши стрельцы не зевали и встретили появление врага очередным залпом. Вот только били они поверх голов, и засевшие между телегами лехи отстрелялись безнаказанно. Я не сразу понял, почему в груди так горячо и больно, будто в нее вонзили раскаленный пруд. Разом стало тяжело держать в руках алибарду, а что самое страшное — дышать. И через мгновение я понял, что случилось. Перед глазами промелькнули родительские лица, лучистые глаза младшей сестры и нежное, будто обрамлённое солнцем веснушчатое лицо милой. Возлюбленный, который я так и не решился рассказать о своих чувствах. Думал, вернусь с войны героем, приду в её дом, позову замуж. А уж там ветерану боёв с лехами не откажут. Какой же дурак. Злость, обида, жалость к себе, особенно к родителям, всё промелькнуло в единый миг и погасло. Пороховое облако между телегами расселось, и мне открылось ребое лицо моей смерти. Нисколько невразительное, красное от пристрастия к браге, лицо толстого шляхчища с выгоревшими пшеничными усами. Он так и не сошел с места, откуда стрелял, и спешно перезаряжал самопал. «Меня охватила дикая, всепоглощающая ненависть. Это все? Все? И больше ничего не будет?» «Умри!» — ярость придала сил на последний рывок. Прыгнув вперед, прямо на сцеп, я одновременно выбросил лебарду в длинном выпаде, целя копейным навершием в лицо леха. Древко дернулось от удара и вновь по глазам ударил солнечный зайчик, отразившийся от стремительно приближающегося сабельного клинка. Крепость Львиные врата. Король Когорт. Рубка у Вагенбурга была яростной и предельно напряженной. Большинство алебарщиков третьей шеренги пали, разрубая стенку из телег. Но, наконец, сцепы между телегами были прорублены, и либарщики отступили, дав дорогу бойцам первых шеренг. Последние мощно ударили в борт разъединенных телег Вагенбурга и, поднатужившись, опрокинули их. Второй дружный удар обрушился на днище повозок, тем самым мои пикинеры расширили расстояние образовавшихся в укреплении проходов. И вновь на моих воинов устремился рой свинцовых пуль, и вновь навстречу вражеским стрелкам ударил залп вышедших вперед стрельцов. После чего ощетинившиеся копьями кулаки пикинеров двинулись вперед. Ну и враг встал несокрушимой стеной, осознав, что баталия единственно уязвима при сломе строя в проходах. Какое-то время рубка шла на равных, за лехами было численное преимущество, и дрались они остервенело. Однако, когда в бой пошла вторая половина баталии с полноценным прикрытием алибарщиков, сопротивление врага было сломлено, и лехи откатились от разрушенной стены Вегенбурга. Наконец, после третьей остервенело яростной контратаки, враг отступил. И тут же показал спину, как только стройные ряды пикинеров врубились в смешавшуюся толпу шляхицкого ополчения. Разгром довершила своевременно брошенная в бой легкая конница, ждавшая своего часа за баталией и подчистую изрубившая пытавшихся спастись бегством. После этого боя мы более не встретили ни одной попытки остановить нас в удобном для обороны горном проходе, не обнаружили ни одной засады. Легкая кавалерия вырвалась вперед и на третий день беспрепятственно достигла выхода из каменного предела. Нас там ждали, в удобных, возведенных еще моими бойцами редутах, развернув многочисленную артиллерию к выходу из прохода. За редутами расположились тысячи крылатых гусар и прочей шляхетской кавалерии. На правом фланге лехов в позицию заняла многочисленная пехота. Только на левом фланге, в стороне от наполовину разрушенной крепости, они не развернули крупных соединений, ограничившись малочисленной легкой конницей. Слом сюда и бей, вот где ключ к победе. Разведчики разглядели штандарт Торога на останках донжона. Вышито он на черном полотне серебряного барса. Они многочисленные дозорные, оставшиеся на стенах, приветствовали их радостными криками и выстрелами в воздух. И все это показалось не настолько похожим на ловушку, что я попробовал отправить к крепости кого-либо из людей Валдара. В конце концов, лехи заключили союз с рядом горских кланов и могли принять моего разведчика за своего. Да, если бы мы были на равнине, все получилось бы гораздо проще, но почтовые голуби через горы не летают, и никакими сведениями об обороне замка я, увы, не располагал. Пришлось довериться лазутчику нового союзника. И пока мои кавалеристы укрепляли проход, спешно готовясь к обороне, а основные силы лишь подтягивались к месту возможной схватки, Валдар самостоятельно отправил разведчика, но не в крепость, а в соседние горские деревни. Вскоре верный вождь горцев известил меня о результатах разведки. Последний решительный штурм крепости состоялся за два дня до прибытия моих всадников, и уже в сумерках под конвоем лехов ее покинул немногочисленная вереница уцелевших защитников после чего из разрушенной крепости не раздалось уже ни единого выстрела. Зато на следующий день в ней кипели работы по уборке многочисленных трупов, активно разлагавшихся на летней жаре. Мы не успели. Крепость Волчьи врата пала. Только отпустив волдара, я дал волю чувствам, заревев, как дикий медведь. Я рубил шатер саблей, изрыгал самые мерзкие площадные ругательства, а когда окончательно обессилил, просто сел на землю, не сумев сдержать трудного и стыдного мужского плача. Торок, сынок. Но слезы, как ни странно, помогли выпустить боль и справиться с отчаянием. Естественно, душевные муки никуда не ушли, но я смог перелить их в ярость к врагу. Одно то, что мы не попались в расставленную ловушку, что я удержался от первого родительского порыва бросить всех в бой и любой ценой прорваться к крепости, уже это было пусть маленькой, но победой, пусть маленькой, но местью, а как только я развернул войско и стал спешно отступать от волчьих врат, враг мгновенно бросился вдогонку, развеяв последние пусть и безумные, но все же терзающие душу сомнения. Однако наступательный порыв лехов сдержал крупный обвал, устроенный подорвавшими солидный кусок скал артиллеристами. Так что мы сумели беспрепятственно отступить, не ввязавшись в затяжные арьергардные бои. Устроив еще три подрыва, мы выиграли время, и к моменту, когда лехи сумели-таки преодолеть каменный предел на равнине у львиных врат, их ждала цепь земляных укреплений, полукольцом окруживших выход из горного прохода. Одним краем они уперлись в каменную стену крепости, также держащей дорогу из гор под обстрелом, другим краем — в скалы. 14 легких и средних орудий, а также тысячи огнестрелов, захваченных в качестве трофеев в горах, пришлось нам как нельзя кстати. И только вернувшись из похода от «Волчьих врат», я нашел время лично допросить предателя Скарда. Не сказать, что общение было приятным, и все же я пожалел, что не сделал этого раньше. Сильно пожалел. В пыточной стоит тяжелый запах крови и гниющей плоти. Смрад бьет в нос так, что дышать получается только с надушным платком. По мере приближения к интересующему меня узнику, к неповторимому смраду гниения добавляется тяжелая вонь давно немытого тела. Да, ароматы. Старый граф с карт, когда-то вызывавший у меня неподдельное уважение и почтение своей рассудительностью, житейской мудростью и справедливостью настоящего властителя, сейчас он похож на дохлый кусок мяса. Но, несмотря ни на что, жизнь еще теплится в нем, и сознание бары не помутилось после пережитого. И все же неопытные плачи Ларга явно перестарались, выбивая, скорее вырезая требуемую информацию. Впрочем, граф не замыкался, по сути, он выложил все, что знал в первый же день пребывания в застенках. Например, все договоренности о передаче информации были заключены с неким бароном, а позже графом залотом фрязим из пленных, перешедших под знамя Бергарского в Лангасскую войну. К нам в плен будущий граф попал во время засады в узком ущелье. В бою с горцами ему раздробили левые предплечья, и после того, как вране начались необратимые процессы, руку пришлось отрезать по локоть. Жизнь залоту спасли мои лекари в лагере для военнопленных, что в прошлую кампанию мы разбивали здесь же, у львиных врат по неволе проклянешь свое благородство. Так вот, оправившись, граф успел найти контакт с многими людьми и в первую очередь с дворянской элитой Рагоры. А позже этой связью воспользовался Бергарский, планируя новую кампанию. Но если связь, контакты, способы передачи сообщений с карт выложил подробно, то с именами других заговорщиков началась путаница. Старик со смехом утверждал, что в заговоре приняли участие все бывшие владетели Рагоры, однако позже он менял показания, нередко называя абсолютно разные имена. Одним словом, Бар то ли начал бредить, то ли пытался стравить нас уцелевшими владельцами, то ли еще что, но результат, естественно, был противоположный. Ларк отправил всем владельцам письма с заявлением о полной лояльности к ним короля и призывом поднять оружие против захватчика. Чтобы привести Скарда в чувство, его окатили ведром ледяной воды. Но, несмотря на стрессовый способ пробуждения, граф не проявил никакой активности, лишь разлепил веки да издал глухой стон. Однако, когда его мутный взгляд уперся в меня, лицо старика прояснилось и приобрело осмысленное выражение. Безусловно, бар узнал меня. Скривив губу в ухмылке, пленник наконец заговорил. «Ну, здравствуйте, Ваше Величество!» «Привет и тебе, предатель!» Разбитое, изможденное лицо Скарда исказилось от гнева, чего я никак не ожидал от человека, прошедшего все пыточные круги. «Предатель!» Это я-то предатель? А как назвать тебя, Когард, человека, который единолично втравил Рагору в войну с республикой, который вынудил равных тебе дворян признать себя королем под долами огнестрелов? И я еще тогда объяснял вам всем свой выбор. Объяснил? Да неужели? Нам ты выбора не оставил. Как и тысячам мужчин, что пали на поле битвы, заплатив жизнью за воплощение твоих королевских амбиций. Что? Я потерял над собой контроль и опустился до базарного крика. А три тысячи воинов, лучших пешцев Рагоры, что погибли под Волчьими вратами из-за твоего предательства, ты их гибель как спишешь на моей амбиции. Скажи, что они все равно нашли бы смерть на поле битвы, и в таком случае нет ничего страшного, что смерть пришла немножко раньше. Пусть бойцов, чей преждевременный конец настал бы только в сражении, пусть их вырежут ночью как свиней, лишь бы Когорт вновь не сумел защитить Рагору от республики, так что ли? Последние слова я выкрикнул в лицо Бару, с силой сжав его уцелевшие волосы и потянув их вверх так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Предатель смутился, попытался отвести разом потускневший взгляд. — А кто сказал, Когар, что независимый Рагорь живет хоть чем-то лучше, чем в составе республики? — Да как ты смеешь? Ты своих кметов когда в последний раз-то видел? — Да какое мне дело до грязных мужиков? Я говорю о других, а... Оборонах и графах Рогоры? Так вот в чем дело? Ну конечно, с установлением королевской власти вы отошли на второй план, а кто и на третий. И что же это повод для измены потери влияния власти? А разве этого мало, Когард? Разве этого мало? Разве ты не поднял восстание, чтобы добиться большего влияния и больше власти? Слова этого тупого, и как ему раньше обмануться на его счет. Старого индюка родили желание ему врезать. Да отси души, так, чтобы его рот наполнился кровью и выбитыми зубами. Но вместо этого, бросив усталый взгляд на все понимающего и потому не лезущего в разговор Ларга, я лишь подвинул к себе стоящую у стенки табурет и медленно на него опустился. Бар, я никогда не думал, что ты настолько поверхностен, и что мои цели и моя мотивация будут чужды тебе настолько, что ты просто не сможешь понять. Власть, влияние, не буду лукавить, конечно, имеют для меня значение» но они не делают меня счастливым, а я в этой жизни более всего люблю, желаю, мечтаю быть просто счастливым. И мое счастье – это те мгновения, что я был с семьей, не как король и властитель Лена, а как муж и отец. Простое счастье для любого из людей, не согласен? Правильно, молчи. Но когда-то очень давно я вдруг понял, что, будучи бароном, я не имею права отвернуться от жителей Лены и их проблем, не имею права отказать им в защите». И если мое личное счастье заключается в благополучии семьи и тех мгновениях, что я провел в кругу любимых, то счастьем барона-владетеля стала успешная защита подданных от степняков и приумножение их достатка под моей рукой. «И ты думаешь, — с насмешкой спросил Скард. что кто-то из них связал свой достаток и благоденствие с твоим именем?» «Ну, во-первых, да, я в этом уверен. А во-вторых, в любом случае, самое важное то, что я знаю, как мое правление повлияло на жизнь моих людей». Так и правил бы своими счастливыми подданными в собственном баронстве. Зачем было развязывать эту бессмысленную войну? Бессмысленную? Я держал в ней верх, и Рагора стала свободной. Республика никогда не смирится с этой потерей. Без вашего предательства лехи не прошли бы дальше волчьих врат. Горло на мгновение перехватило от крика. Пришлось пару секунд помолчать, и я продолжил уже более спокойно. Тебе не кажется, Бар, что мы в нашем разговоре ходим по кругу? «Вот ты говорил о том, что Рагоре в составе республики жилось так же, что ничего не изменилось. А ты хотя бы попробовал сравнить урожай зерна до и после, или узнать об увеличении поголовья скота? Не хотел поинтересоваться, насколько умножились поступления в казну, при условии, что мы добились снижения налогов по всей стране? А ты хотя бы раз был в Лецаке с тех пор, как он стал центром ремесел?» «Молчишь, Скарт, молчишь. А знаешь, тебе ведь все это было неинтересно, поскольку ты заботился лишь о собственной выгоде. Впрочем, видимо, как и остальные». «Главное, что в твоем лени выше вас власти нет, что вы принадлежите к элите республики, классу, что способен протестовать даже решение короля». «Ах да, рогорское дворянство таких привилегий не имело. Вы же не понимали, не хотели понимать, что ваше положение удельных князьков было крайне шатким, что для легских шляхтичей в митрополии вы были никем. Пустой звук, пустое место». Скарт резко дернулся в оковах. «А после того, как ты стал королем, мы лишились и этого». Мы не просто стали никем, мы лишились всего. И чтобы ты не говорил о счастливой жизни своих любимых кметов, уровень нашей жизни ты, видимо, хотел приравнять к ней. Скарт, я не лишал вас права службы. Сейчас отпрыски владетелей могли бы найти свое место в армии, могли занять положение, достойных родов. Иметь жалование достаточно, чтобы приобрести все необходимое. Только моего отпрыска больше нет. О, я долго ждал, когда же он вспомнит о смерти сына. Так ты вспомнил о нем, любимом и единственном наследнике рода, павшем в бою с лехами. Но ведь именно лехский клинок оборвал его жизнь, и его память ты предал, изменив мне ирагоре. Нет, он никогда бы не сошелся в бою с лехами, если бы не ты. Довольно. Я вижу, с карт, что мои доводы для тебя пусты, а во всех невзгодах ты обвиняешь только меня. Может быть, ты прав, хотя бы отчасти. Но я действовал в интересах своего отечества, а не кучки заправил, поставленных надзирателем над народом. И кем? — Врагом? Но, повторяюсь, довольно. Лехи пообещали вам уравнять свободу изменившихся республиканской шляхты? Пленник усмехнулся, как мне показалось горько. — После того, как ты лишил нас всякой власти в собственных ленах и снизил нашу долю от налогов в пять раз, предложение республики взволновало многих. Кто присоединился к заговору? Все — Все. Короткий, вымоченный ответ Скарда заставил мое сердце дрогнуть. Было не похоже, что старик врет. И все же я произнес вполне спокойно. — Не верю. И вновь горькая полуусмешка полоскал: «Да сколько угодно, Когорт, сколько угодно. Только если пытать человека, выбивая из него признание, но не верить в правду, то чего вы добьетесь? Под пыткой человек будет говорить вам все, что угодно, лишь бы вы поверили, лишь бы жертва произнесла то, что хозяева палача желают услышать. Только я, старый дурак, понял это слишком поздно. Понял уже, сказав правду». «Тогда почему все предатели, что повернули свое оружие против наших воинов в волчьих вратах, «Были с числа твоих людей?» Скар даже попытался подняться в цепях. «Да потому что яйца есть только у меня. Потому что все они слушали республиканских эмиссаров, переправленных через горы. Но только я решился действовать». «Так может, они не захотели принимать участие в заговоре?» «Не смеши. Разве хоть кто-то предупредил тебя, Когорт, об этих переговорах? Хоть кто-то обличил меня?» «Нет. Все трусливо ждали, чем всё кончится, чья возьмёт вверх. Но теперь ситуация изменилась». «Почему же?» «Потому что твой цепной пёс, — кивок на ларго, — взял меня без всякого почтения к дворянскому званию. И все это знают. И все понимают, что под пытками я выдам всё и всех. А раз так, не буду ждать, когда вы придёте за ними. Самые слабые уже должны были явиться с повинной. Может, такие есть, я не знаю. Да только вряд ли, раз ты всё ещё пытаешь меня об участниках заговора. Но кто не явился к тебе с мольбами о пощаде, продавая и перепродавая бывших соучастников, — Тот уже собрал личную дружину и на всех парах бежит к Бергарскому. И будь я проклят, если это не так. Он прав, этот старый пень прав. Встав с табурета, я отвернулся и практически дошел до выхода. Но в дверях развернулся и уже совершенно спокойно обратился к графу Скарду в последний раз. Ты проклят, бар, своей родиной и своим народом. А знаешь, почему я говорю «родиной», а не «отечеством»? Потому что ты лишь родился в Рагоре, она твоя родная земля. Но отечеством, отчим домом, что бережешь, чем дорожишь, за который бьешься до последнего, она для тебя не стала. Будь иначе, и ты бы не предал. А знаешь, почему так произошло с тобой, со всеми вами? Никто из вас не знал и не знает истории своей земли, поколений предков, что совершали во имя ее свои подвиги. Когда мы только начали укреплять границы Корга со стороны степи, то в рядах мест натолкнулись на остатки древних поселений. Меня заинтересовала эта находка. Я поручил найти упоминание в летописях и был поражен. Поражен тем фактом, что до великих торхов Рагора граничила с половыми, пченгами, хурзами. Каждый из этих кочевых народов был не слабее, а скорее сильнее наших соседей с ковылей. Но ни один из них не мог преодолеть существовавшей вашей тогда засечной черты. Ни один. Лишь великие торхи Бату прорвали ее. И то лишь потому, что Рагора была раздроблена на удельные княжества, гибнувшие поодиночке. И в этом крылся ответ. Я понял, что люблю эту землю. Землю древних зодчих, создавших шедевр Белой Кии, и воинов, наших предков, не щадивших своей жизни, защищая ее. Землю древних мастеров, создававших искусственные доспехи и оружие, предметы быта, и не хуже, чем тогдашние лехи, фрязи, ванзейцы. Землю людей, что искренне любили ее, старательно записали ее историю в летопись, подробно рассказав обо всех событиях. И ведь никто из вас не понял, что наша история – это готовая инструкция о том, что и как делать, какие ошибки возможны и как их избежать, просто приняв иной выбор. И ведь она не что-то безумно далёкое и пригодное лишь для стариков-былинщиков. История рассказывает о судьбах и жизнях реальных людей, наших с тобой предков, что любили, дрались, погибали. И всё на этой земле, зачастую за неё и во имя её. Твой прадед Бар, геройски сражался с лехом и во времена восстания Эрика и пал на стене львиных врат, первым на неё взобравшись. А князь Роволд, герой обороны Белой Кии, разве он не твой дальний предок? Скарт молчит, обвиснув в оковах, но сознание ещё не потерял. Знаешь, чего я не нашел в летописных свитках за всю историю Рагоры? Предательство. Потому и не смог его предугадать. Я не рассчитывал, что первые люди Рагоры предадут ее. Ее свободу и возможность самой построить свое будущее, не лишившись его вместе с республикой. У лехов-то будущего нет, точно тебе говорю. Только свободная, независимая Рагора имеет будущее под сильной рукой единственного государя. Это я понял из истории. Еще я очень давно понял, что для лехов мы лишь послушные презренные орудия, не более. А сближение с ними, в частности со шляхтой, приведет последних наших дворян к полному отрыву от корней и традиции родной земли и фактически к вырождению. И если я в чем и ошибся, так это лишь в том, что вырождение уже началось. Прощай, бар. Тебя ждет участь любого изменника, тебя повесят. Повесят на стене львиных врат, так чтобы лехи видели участь предателя. И когда на твою шею накинут петлю, вспомни, кого и что ты предал. Вспомни о прадеде, вспомни о Ровалде, вспомни о сыне, ты предал их всех. На выходе из казематов я неаккуратно задел левую руку. Плечо тут же отозвалось тупой, тягучей болью. Да, на постоянных маршах лечить рану как следует времени не было. Закрылось и ладно. Надо бы сегодня пригласить лекаря.